Глава 26. Айзек Скалистый. Последняя просьба Айзека Скалистого. «Орки тебя предупреждали, многоликий дракон». Вождь с шумом втянул носом воздух и выразительно указал на землю под нашими ногами. «Духи никогда не ошибаются. Я старался оградить Станиславу от угрозы», — признался я. «Я ошибся». «И не в последний раз», — покачал главой вождь, понизив голос «Её место здесь, но пока ты рядом, всегда будут те, кто чёрным облаком закрывает небо и не даёт проникнуть свету в дом твоей женщины. Это духи говорят?» Я доскрежет, а сжал зубы. «Нет, я...» Отец Дургуза похлопал меня по плечу. «А тебе, дракон, нужно решить, какая из жизней для тебя важнее, её, твоя или ваша?» Вождь вышел из шатра, оставив меня наедине со своими мыслями. Я и сам об этом думал. О том, что как бы я ни прятал Станиславу, как бы ни пытался обезопасить ее и оградить от Скалистого, всегда была вероятность того, что я могу допустить ошибку. Здесь и за примером далеко ходить не нужно. Боливары Тайра были наглядным доказательством того, что всему однажды приходит конец. У каждой тайны имеется свой срок. И сейчас у меня было два пути — пойти по стопам его величества и спрятать свою пару от всего мира, либо... «Ты здесь!» В шатер вошел боливар, успевший не только полностью вернуть свойственное ему спокойствие и собранность, но и переодеться. Разговаривал с вождем. Отметил я, отмечаю что его величество успел переодеться в воинское облачение орков. «Могу я полюбопытствовать о чем?» — уточнил король — едва заметно поморщившись, услышав крики с улицы. Дургуза продолжала требовать немедленно позволить ей спасти Колю, но, к счастью, у вождя были более рациональные планы. Он не дал дочери и собранному ей отряду покинуть пределы Орды. Более того, несмотря на довольно специфическую манеру изъяснять свои мысли, каждое слово вождя было взвешенным и обдуманным. Это должен был признать и Боливар. Не вслух, разумеется. Но я уверен мысленно, он отмечал сильные стороны отца своей будущей невестки. А в том, что Дургуза и оскольд все же станут парой, я не сомневался. «Айзек?» — поторопил меня король с ответом. «В тот день, когда орки вернули Станиславу, они предупредили меня о нависшей над ней угрозе», — ответил я. «Но я и подумать не мог, с какой стороны нанесут удар. Я не могу понять, как допустил. Ты не виноват». «Не дал мне договорить король». «Вождь правильно сказал. Станислава случайно попалась на глаза заговорщикам. Может, оно и к лучшему». Дракон внутри меня предупреждающе рыкнул, но я сумел совладать с собой. Король не сказал ничего такого, и он прав. Про Станислава они действительно узнали случайно. В тот момент, когда я в последний раз разговаривал со Скольдом. Мне не почудилось. Рядом с нами кто-то был». Кто-то, кто готовил покушение на самых дорогих существ в жизни короля, на его истину и их сына. И именно в этот момент Аскольд упомянул, кем мне приходится Станислава. Им пришлось менять план. И, скорее всего, это действительно нам на руку. Станиславу не тронут до тех пор, пока не получат от меня ответ. А они его не получат. Ведь найти меня сейчас не так-то просто». Да и в целом, там, где план приходится менять на ходу, всегда царит хаос. Именно им мы и решили воспользоваться. Тем более, что мы убедились в причастности Тайруса. Не зря я оставил за ним слежку. Дождавшись от кого-то сигнала, мой лицемерный заместитель переместился куда-то, предварительно развеяв проекцию принца. Запаниковал. Понял, что я не верю, хоть и продолжаю ментально интересоваться об Аскольде. Даже блок поставил полностью отстраняясь от возможности связаться со мной. Впрочем, ментально разговаривать с ним я и не собирался. Лично. Только лично. «Пора». Обратив внимание на затишье на улице, резюмировал король, направившись к выходу. «Ваше Величество», — остановил я его, — «у меня есть просьба». Последняя просьба от лица из Каскалистова. «Не стоит», — боливар приподнял руку, обрывая мою речь. «Судя по началу, смысл дальнейшего мне и так понятен». «Вы уверены?» — уточнил я, вызвав кривую улыбку на лице своего короля. «Когда-то я сделал выбор», — с нажимом произнес он. «Нечестный выбор. И по отношению к Тайре, и к Аскольду, да и к себе. Но я никогда не жалел о нем. Понимал, для чего поступил именно так. Думал, что другого варианта не было. Для меня не было. Но ты...» «Я желаю тебе счастья, Айзек. Тебе и твоей истиной». Сказав это, король покинул шатер, оставляя меня с чувством того, что я делаю все правильно. У Боливара не было выбора, ведь на чаше весов было благополучие королевства. Одна жизнь против тысячи других. Его величество нашел компромисс, и он прав. Я нашел другой выход. Главное, чтобы получилось». Выйдя из шатра, я сразу же направился к ожидающим меня правителям. Удивительно, как слаженно и отточенно действовали орки. Разбились на группы и ждали приказа. Как же сильно наше представление о них отличалось от реальности. Даже Дургуза смогла взять себя в руки и стояла вместе со своим отрядом, ожидая команды к действию. Воздух вокруг нас был настолько пропитан неведомой мне магией, что, казалось, гудел, словно рой пчел. Секунда, вторая. Вождь отдает приказ открыть порталы.